Энциклопедия. Рецепт суфле с сыром. Время подготовки продуктов 15 минут. Время готовки 35 минут. Ингредиенты на 4 персоны. 5 яиц. 150 граммов натертого на терке швейцарского сыра. 60 граммов масла. 60 граммов муки. 0,4 литра молока. Измельченный мускатный орех. Разогреть духовку до 180 градусов Цельсия, термостат 6, смазать форму маслом. Растопить масло в кастрюле, добавить муку и энергичными движениями перемешивать в течение минуты. Добавить теплое молоко, поставить на медленный огонь и взбивать венчиком несколько минут. Снять кастрюлю с огня. Отделить белки от желтков. Добавить щепотку соли и энергично взбить белки. В остывшую кастрюлю добавить желтки и натертый на терке сыр. Добавить щепотку мускатного ореха перец, соль, медленно влить в взбитые яичные белки, перелить в форму так, чтобы до края оставалось не менее четырех сантиметров, поставить в духовку и готовить 35 минут с использованием режима принудительной вентиляции. Эдмонд Уэллс «Энциклопедия относительного и абсолютного знания» Том одиннадцатый.